Глава шестнадцатая Отличная и лёгкая ночная прогулка явно пошла мне на пользу. Лучше ничего не прочищает мозги, чем свежий воздух и тишина, а ещё лес. Ночью он достаточно колоритный, не обошлось и без интересных встреч. Когда я шёл и думал о своём, мне навстречу выбежала стая диких кабанов, которые были удивлены не меньше, чем я. Кабаны, видимо, решили, что я не местный, и меня нужно завалить. Но только я с ними не был согласен. У меня здесь имение, а значит, я местный. Просто мы еще не успели поближе познакомиться. Но за глупость и поспешность решений я не стал их убивать. Только поднял вверх на три метра кусок земли, на котором стоял, и подождал, пока они свалят. Расстались мы явно не лучшими друзьями, судя по звукам, которые те издавали, ведь там явно звучала обида. Я постоял немного на возведенной башенке из земли, которую уплотнил до подобия камня. А когда кабаны убежали, то спустился вниз и пошел дальше. Таким образом добрался до нужного мне места и никого по дороге не убил. Но это не все, что преподнес мне лес. Удивительно, но факт. Я нашёл там чей-то старый тайник, но пока не буду его трогать. Пожалуй, как только смогу спокойно жить на своих землях, так сразу и займусь этим делом. На своей земли проникнуть мне не составило особых проблем. Я просто зашёл со стороны леса, откуда меня никто не ждал. А здесь, кстати, было шумно и даже очень, и местами светло. Ивановы притащили сюда какие-то системы, которые освещали подъезды к моей земле. А еще на ней стояла машина, большая, грузовая, и она сейчас разгружала здесь мусор. Этот человек точно фанат своего дела. И даже непонятно, зачем он это делает, ведь послезавтра у него будет прием в имении, и все смогут увидеть, какой здесь творится бардак. Конечно, можно все спихнуть на меня, мол, это я такую свалку устроил. Хм, а ведь это вполне логично». Даже удивительно, как раньше мне такое в голову не пришло. Он может обратиться в суд и предоставить фотографии того, что здесь происходит, и потребовать забрать у меня эти земли за чисто символические деньги, ссылаясь на то, что я не содержу свой кусок земли в надлежащем виде, и этим доставляю ему ужасный дискомфорт. Вообще-то, земли аристократа — это его личное дело, а я здесь пока никто, и звать меня никак. Задолбался я здесь торчать. Прокомментировал один гвардеец второму, когда я подошел поближе. «Такое ощущение, что мы не гвардия, а мусорщики. И не говори, была же сегодня такая прекрасная возможность грохнуть этого пацана». Какие они, однако, смелые и уверенные в себе. «Нет, не было», сплюнул от досады первый. Вообще-то они были смешными. У одного волосы лохматые и нестриженные, а второй совсем лысый его голова сейчас блестит от света фонарей. «Чё это? Думаешь, не справились бы?» «Да куда ж там?» – заржал лысый. «Ещё как справились бы. Бойцом там был только охранник, тот, что сидел за рулём. А пацан, ну даже не знаю. Не похож он на убийцу или того, кто проливал кровь. А нельзя, потому что наш господин уже пригласил его к себе на приём» так что будет подозрительно, если он вдруг пропадет бесследно после посещения спорных земель. «Да ну!» — махнул рукой Лохматый с веселой улыбкой, затем закурил. «Когда это мешало нашему господину убивать своих врагов? А, парень этот, точно враг. Слышал же, что он говорил?» «Ты можешь думать что угодно, но я сегодня стояла рядом с капитаном и подслушал, о чем тот говорил». У них была идея подкинуть ему в тачку взрывное устройство, чтобы оно рвануло где-то уже в городе. Но наши техники, мудаки, не успели вовремя подготовить, а он уехал. Лишь э, следилку повесили». «Значит, хотели такие грохнуть, но не здесь». «Ладно, они меня утомили и слегка вывели из себя». «Не видят во мне угрозы?» «Хорошо. Посмотрим, что они сейчас скажут». «Здорово, мужики!» – вышел я из тени прямиком к ним. «Вы сейчас обо мне говорили?» Как же они удивились, но в то же время видно, что люди они опытные. Удивление не помешало им сразу потянуться к своему оружию. Да только смысла в этом не было. Земля из-под их ног вдруг ушла, и они упали вниз. А оттуда точно им не выбраться, ведь земля снова стала сходиться. Конечно, они были одаренными, и тонкий слой земли им не помеха. А вот арматура в ребрах которая, точно живая, стала извиваться в их телах, уже не так приятно. Они умерли быстро, и даже их дар им не помог. Никто ничего не успел сделать. Я прекрасно понимал, что утром начнут их искать, вот только плевать им мне уже. Будут тут шастать, значит, будут пропадать. И это я так решил. Конечно, здесь было еще много людей, вот новая техника подъехала для разгрузки мусора, я решил, что самосвал очень даже неплохой. В нём много железа и вообще может мне пригодиться. А потом подобрался поближе к нему и просто в один момент сделал короткое замыкание, от которого вся проводка в нём сгорела в один момент, и техника остановилась. Конечно, я сделал это только после того, как она разгрузилась. Дальше послышалось много матов, и водитель вышел разбираться, что произошло. А когда открыл капот что очень был удивлен тому количеству дыма, который повалил оттуда. На этом моя работа здесь закончена. Но это только с этим грузовиком, но не с моей землей. За предыдущие поездки сюда я уже прикинул, где у меня будет стоять дом, база или крепость, неважно. Я ведь смогу в любой момент все перестроить. И когда наберусь достаточно сил, то обычный с виду сортир может превратиться за одну ночь в надежное укрепление, которые, даже если будут брать штурмом, ни один десяток человек, ничего у них не получится. Отошел на нужную мне точку и сделал несколько пасов руками. Земля бесшумно растопилась, и передо мной стали формироваться ступеньки. Пока никто и ничего не заметил, я просто спустился вниз и закрыл за собой проход. Спускался я минуту, никак не меньше, так как спуск находился примерно в пяти метрах под землей. Я заранее здесь подготовил небольшую комнату с помощью прессования земли, и теперь у меня есть немного времени. Ведь воздух здесь не бесконечный, а я не могу себе позволить вот так просто и легко вывести вентиляцию на поверхность. Как вариант, меня могут попросту услышать или наткнуться на нее. А потому действовать надо быстро, и я, не откладывая на потом, сразу начал копать с помощью своего дара». Минут двадцать ушло на то, чтобы прокопать два прохода в сторону леса и уже там сделать вентиляцию в стволах трухлявых деревьев. Таким образом, никто и ничего не заметит. Дальше я вернулся назад и принялся за расширение комнаты, а то она была размерами всего 5 метров, не больше. Успокоился лишь тогда, когда она увеличилась примерно в раз двадцать, и дальше я уже не могу ее расширять, слишком рискованно. И так в некоторых местах приходилось на быструю руку укреплять потолок. А мне этого не нужно. Конечно, я могу уплотнить землю до нормального состояния и ничего не бояться, но это лишнее действие которые потом мне придется переделывать. Хотелось сразу построить крепкий потолок из камня и не забыть при этом про арматуру. «Эх», – вздохнул я, когда осознал, сколько у меня сейчас еще работы. Но в то же время я знал, для чего все это делаю когда на поверхности через несколько недель появится первая стройка, которая сильно удивит Иванова. А ведь она будет. Имение графа Иванова «Почему этот парень такой дерзкий?» — стучал кулаком по столу Иванов. «Нет, вот скажем-ка, у него что, две жизни? миллион знает то, чего не знаем мы?» «Мы пробили всю доступную информацию», – отчитался начальник СБ рода Герхард Дольц. «Ничего нового не обнаружили. Скорее всего, он просто дерзкий, как вы выразились, и глупый». Несмотря на такой поздний час, Иванов не спал, и этому была одна причина. Снова объявился этот чертов сопляк, который словно специально бесит его. Уже даже некоторые соседи посмеиваются, что у Иванова какой-то пацан пытается отжать кусок земли. Другие говорят, что он ничего не может сделать какому-то доходяге. Никто ведь не знал здесь этого парня и его род. Конечно, род у него не совсем простой и знают его только в столице. Однако прошли времена уважительного обращения с этими людьми. Сейчас, когда говорят про вавилонских, то чаще всего звучит смех. Обычные мелкие попрошайки и пустые аристократы, которые за плечами ничего толком не имеют. А вот один из их отпрысков сейчас кошмарит Иванова. Он уже сто раз пожалел, что пригласил его на чертов прием. Это связало ему руки и не дало возможности убить пацана прямо сегодня. А ведь какой прекрасный был шанс. Можно было их убить, а машину скинуть в глубокое озеро, которое находилось недалеко отсюда. Никто бы их и не нашел. Быстро. Однако он допустил ошибку и теперь приходится терпеть. «Как дела с моим планом по захвату соседней земли?» Вдруг задал другой вопрос Иванов своим людям. «Работаем над этим. Говорили с нужными людьми, и они согласны сделать так, как нам это нужно. Но они осторожничают, ведь это дело может дойти до Империи». «Чего они, суки, такие трусливые? Деньги мои берут и работу не делают!» Снова распсиховался Иванов. «Шестой год уже некоторых кормлю, и до сих пор никто не жаловался». Аркадий Отчетов, спец по скользким поручением нахмурился и попытался взять свои эмоции под контроль. Он не боялся гнева своего господина, так как знал, что нельзя показывать виду. Иванов не любил слабаков. В том числе он точно не держал их рядом с собой. «Нет, вы не поняли», — ответил Аркадий и тут же осознал свою ошибку. «Прошу прощения, я не так выразился». «На самом деле они сделают всё как нужно. Просто просят действительно сделать из того места жуткую свалку, чтобы они могли прикрепить к делу достаточно документов и фотографий. И если всё пройдёт хорошо, то парня можно даже не убивать». «Нет, он всё равно умрёт», — пылал гневом Иванов. Была идея забрать себе земли по жалобе о соседе, который устроил свалку, и теперь та мешает им нормально жить» а затем прикопать в земле несколько трупов и спихнуть все на Вавилонского. Мол, он специально устроил свалку, чтобы спрятать все улики. Конечно, это детский лепет и фикция, любой это поймет. Вот только у Иванова есть деньги и связи, а у Вавилонского их нет. «Как вам будет угодно? Бритеры уже готовы и проинструктированы. Все будет выглядеть так, что к вам не будет вопросов». «Ещё раз, с ними всё хорошенечко обговорите. Ошибок не должно быть допущено. На всякий случай я пригласил нескольких людей, за которых Вавилонский может заступиться». «Это тоже учтено», – ответил Аркадий. «Насчёт свалки сообщи нашим людям, что всё будет готово завтра. Всю ночь без перерыва будут свозить туда мусор. Я скупил всё, что можно было, и не только в округе». «Строительный?» переспросил Аркадий. Конечно, идиот. Ты хочешь, чтобы я здесь сделал натуральную свалку? Не забывай, что как только эти земли перейдут ко мне, там нужно будет всё убрать. Иванов и правда сперва думал привезти сюда бытовой мусор со всех свалок города, но и вот говорили. Это может действительно доставить неприятности ему и его влиятельным соседям в виде всякой заразы, крыс и тошнотворного запаха. «Удивительные люди! Они реально решили завалить все мои земли строительным мусором до такой степени, чтобы мне даже невозможно нормально здесь пройти было. Уже шесть грузовиков мертвым грузом стоят, а один так вообще находится под землей». Я аккуратно засосал его под землю в тот самый момент, когда водитель решил отойти по своим делам под березку в лесу. А когда вернулся, то не нашел здесь свой транспорт». Если подумать, то я поступаю плохо. забирая транспорт у простых работяг, но нет. На этих грузовиках был герб Ивановых, а значит, они срочно сняты с какого-то производства. Судя по угольной пыли, которыми они покрыты, у Иванова есть свои шахты, что я готов обвалить, как только пойму, где они находятся. Кстати, с момента моего появления прошло уже часа четыре. Я с гордостью могу сказать, что первый этаж закончен. Я сделал полностью нормальный потолок, который точно не обвалится. А еще я хожу не по грязи и земле, а по каменной плитке. Не забыл я и про водосток. Любая вода, которая сюда попадет, будет стекать по специальным коллекторам в такой же специальный глубокий колодец, на создание которого у меня ушел целый час. Самым трудным было переносить камень своей силой, чтобы сделать нормальные стенки. Они там должны быть каменными и крепкими, а дно утрамбованная земля. Вся вода, которая будет стекать, спокойно уйдёт в землю. Добывать камень и железо было проще простого. Когда расширил достаточно подвал, то просто гулял по нему и втягивал под землю нужные мне предметы. Даже сейчас я уже почти разобрал на детали грузовик, и всё это железо тут же идёт в работу. Не забывал я еще и руны. Теперь магии это место будет очень сложно найти. Также не помогут всякие сканирования и другие технологические приблуды. Пока я сидел на обычной покрышке от грузовика и отдыхал, то заметил, что надо мной ходят четыре человека. Водителя, потерявшего свой грузовик, я запомнил, а вот других не знал. «Зачем мне сидеть без дела?» – подумал и стал творить. Минут пять – И у меня был готов перископ, который я высунул из-под земли и смог разглядеть, кто там ходит. Ясно. Водитель на помощь позвал гвардейцев. Теперь те ходят и ищут его пропажу. Хотя, как по мне, они не должны были поверить мужику. Немного прошло времени, и отряд не заметил потери бойцов. Пропало два гвардейца. Теперь лежат мертвые и ни хрена не делают». А всё потому, что их оставили здесь, а остальные пошли искать машину в ближайшем лесочке. Подождал ещё немного. Гвардейцы и водитель вернулись и удивились, когда они нашли своих товарищей. Теперь, кажется, они ищут их, а не машину. Дальше похищать людей было опасно. Но это не означает, что я остановлюсь. Они ведь сейчас по-хозяйски гуляют на моей земле». Один из гвардейцев, видимо, был не особо осторожным, и его нога застряла между двух бетонных плит. Но поскольку он сделал резкий рывок вперед, когда услышал там шум, разум не успел за телом, и он упал на землю. Настолько пустяковая ситуация, что он даже не выставил защиту. Не мог он ожидать, что упадет глазом прямо на заточенную арматуру. Это вызвало панику у остальных, и тут началась тревога. Они подняли тревогу, подумав, что их товарища убили. Я же сидел внизу и ржал. Вот вырвки, которые даже не представляют, что только что сделали. Они взяли и пригласили остальных ко мне. Само собой, я уже терпеть не мог, когда осознал, что сейчас будет. И все же сделал несколько незаметных отверстий, через которые ко мне будет поступать звук. Теперь я могу себе это позволить, ведь потолок был полностью готов. И там столько камня и арматур, что даже если они захотят, то им придётся неделю меня отсюда выбивать. Да и сделал я слуховые отверстия слишком незаметными, так что не парился. Не прошло и семи минут, как на моих землях собралась, кажется, половина всей гвардии Иванова. Даже собака тех притащили. Впрочем, я увидел здесь ещё то, чего видеть мне не хотелось. Человека, заражённого тенью, я обнаружил сразу. И это было хреново. Я не знаю, где он её повстречал, но это большая редкость. Заражающие тени совсем непростые. Им хватит только дотронуться до человека, чтобы оставить на нём свою метку. Конечно, метку не так просто поставить, и лишь очень могущественные тени могут даже сразу больше одной влепить. Я встречал тень, которая могла двадцать меток сразу поставить. Человек, заражённый такой меткой, будет слабеть и вскоре умрёт. На месте его трупа тогда появится новая тень. Не заражающая, а та, которая изначально была подсажена в личинку. Ну или ещё таких людей называли перевозчиками. Тогда эта тень начнёт убивать всех, до кого сможет дотянуться и отдаст часть силы в качестве платы заражающей. Из минусов, метод заражённый был неплохим одарённым. Я могу лишь сказать, что сейчас с ним не справлюсь, даже несмотря на то, что он ослаблен. Но это только в случае честного боя, один на один. Если подумать, то зачем мне с ним что-то делать? Он может умереть в имени Ивановых, и тогда начнет убивать моих врагов. Вот только это неправильно. Нельзя теней использовать даже для таких целей и давать им силу. А еще он может умереть и не здесь, и тогда пострадают невинные люди. Долго не думая, решил его застрелить. Но, как назло, вообще не было вариантов, как это сделать. Ни одно оружие у гвардейцев не смотрело в нужную для меня сторону. Такое ощущение, что они неосознанно держатся от него подальше. А мне хотелось всё сделать идеально. Пришлось ещё подумать и пораскинуть вариантами, и я нашёл выход, и он был достаточно интересный. В мусоре я нашел доски, которые служили раньше мишенью, а рядом с ними валялись стрелы со сломанными наконечниками. Всю древесину я, кстати, тоже собирал и складывал в специальной комнате. Если что-то пойдет не так, то в будущем они помогут отопить мое имение. По-быстрому сделал нормальные наконечники, которыми будет не стыдно пользоваться. Эти стрелы были ранее спортивными, а потому не сильно подходила древка для таких наконечников. Но какая мне разница? Я же не собираюсь сам стрелять. А потому наконечник у меня был такой, который хрен вытащишь, и можно завалить слона. Всего получилось три таких стрелы, а дальше всё было делом техники. С помощью своего удара доставил стрелы на поверхность и стал проводить в голове расчёты, как мне нужно будет действовать без зрительного контакта. Хорошо, что я чувствовал их всех с помощью своего удара, «Это точно не убийство!» — услышал я слабые голоса на поверхности. им просто не повезло напороться!» «Да хрень это всё! Не бывает такого!» — орал тот, кто и поднял тревогу. «Я вам клянусь, я видел кого-то в лесу!» «Опа! А вот это делает моё дело ещё более интересным. Он своим враньём сам дал бонус в мои руки. Ладно, действуем. Стрела взлетает в темноте, и затем я произношу несколько заклинаний и делаю свои манипуляции». Короткий взмах руки и стрела со всей дури и с диким свистом вонзается в бедро гвардейца, которого я выбрал своей мишенью. Но это был не тот, кто заражён тенью. Тот стоял напротив него. От неожиданности парень подпрыгивает и делает натуральное, мать его, сальто, сам не понимая, как это вышло. А всего-навсего я взял под контроль его оружие, которое висело у того на шее. Происходят выстрелы. Много выстрелов. Лес! Лес! «Стреляли оттуда!» — доносятся до меня крики. «Все верно. Стрела летела со стороны леса. Кстати, они не заметили еще? Ведь парень от боли нажал на курок и разрядил всю обойму зараженного. Хотя в будущем он будет доказывать, что его оружие стояло на предохранителе. А еще не был включен автоматический режим стрельбы. Но это все мелочи. Кто ему поверит? Пусть еще скажет, что на курок он не нажимал. Сказочник». В лес начали стрелять, и возник настоящий хаос. Думаю, до следующего вечера я отсюда точно теперь не выберусь. «Срочно вызывайте вертушки, там убийца!» «А это уже интересно. Вертолёты — это дорого, и я могу уронить одну штучку». Чтобы запутать людей ещё больше, в этот раз вторая моя стрела прилетела со стороны дороги. Хотя до самой дороги было далеко. Она попала одарённому в лоб, но отлетела от него». У него уже был накинут доспех. А жаль. Я полагал, что смогу пробить его защиту, но не удалось. «Дорога! Он там! Все туда!» Снова слышны крики. Теперь они стали держать круговую оборону. Ну и, наконец, я пустил третью стрелу уже со стороны особняка Иванова. И попала она в самое сердце гвардейцу, который пытался связаться с кем-то по рации. «Они убили Лёшку!» — раздался Вой на всю округу. «Срочно доложите командиру! Убийца находится на территории поместья!» На этом я хотел остановиться, вот только всё, как всегда, пошло через одно место. Я не знал, вот честно, даже не подозревал, что тень так сильно уже выпила человека. И то, что я его убил, совсем не помогло. Она уже была частью его, и в итоге... Его тело стало превращаться в чёрную жижу, из которой появилась новая тень». «Твою мать, Берсерк!» — осознал я, кого закинуло в этот мир. «Кажется, гвардейцам сейчас будет больно. А мне пора укреплять потолок ещё лучше, чтобы вдруг не случилось обвала. Зря я экономил в первый раз. Но ничего, материала у меня ещё много, можно и потратиться».